Параграф 1. Польский народ. Положение польских земель в конце XVIII начале XIX века. ГЕРЦОГСТВО Варшавское. Польские земли, находившиеся под властью Пруссии и Австрии, подвергались германизации. Здесь усиливался налоговый гнёт, были введены рекрутские напоры. Страница 514. Шляхта частично сохранила сословные привилегии лишь на украинских, белорусских и литовских землях, отошедших по разделам Речи Посполитой к России. За восстановление Речи Посполитой боролась прежде всего шляхта. Создаваемые ею организации ориентировались главным образом на Францию. Когда в 1806 году Наполеон начал войну с Пруссией и Россией, он призвал поляков к восстанию и разрешил им формирование армии. По Тильзитскому миру 1807 года из части польских земель Пруссии было создано герцогство Варшавское. В 1809 году оно расширилось за счет польских земель, отвоеванных польской армией у Австрии, в ходе новой войны Франции с нею. Наполеон дал герцогству конституцию, подтвердившую привилегии шляхты, но отменявшую личную зависимость крестьян. Однако земля осталась собственностью помещиков, а барщина сохранилась. Лишь на польских землях Пруссии, в ходе начатой в 1811 году аграрной реформы, земля стала переходить в собственность крестьян за выкуп. В герцогстве развивались добыча угля, металлургия и сукноделие. Средства от увеличения налогов шли на платеже Франции. и содержание армии, которую Наполеон использовал для подавления освободительных движений в Германии и Испании. В 1812 году польская армия участвовала в походе Наполеона на Россию. После его краха герцогство было занято в 1813 году царскими войсками. Польские земли в 1815, 1830 годах. На Венском конгрессе состоялся передел польских земель. Из большей части герцогства Варшавского было образовано королевство Польское, связанное династической унией с Россией. Значительная часть польских земель Осталось под властью Пруссии, селезия герцогство Познаньское, Поморье и Австрии, Западная Галиция. Краков стал вольным городом, находившимся под контролем трех держав. Данное королевству Александром I Конституции 1815 года сохраняло привилегии шляхты. Царь, являвшийся одновременно польским королем, созывал сейм, назначал наместника, мог изменять конституцию. Сейм утверждал бюджет, контролировал деятельность правительства. Польский язык объявлялся государственным. Хотя положения конституции не всегда соблюдались, королевство стало средоточием национальной жизни поляков. Польские земли Пруссии и Австрии находились в худшем положении. Несмотря на многочисленные случаи отказа крестьян выходить на барщину, шляхта королевства отвергала любые проекты аграрных реформ. Уровень земледелия оставался низким, Господствовало трехполье. Фольварки увеличивали доходы за счет развития овцеводства, пивоварения и винокурения, расширение посадок картофеля. Внедрение сахарной свеклы положило начало варенью На польских землях Пруссии продолжался выкуп крестьянами земли и повинностей у помещиков. здесь начали вводить плода смен а фольварки переходили на наемный труд правительство королевства проводило протекционистскую политику в 1828 году был открыт польский банк кредитовавший промышленность и торговлю были упразднены цехи с двадцатых годов девятнадцатого века В королевстве начался промышленный переворот в хлопчатой бумажной промышленности. Польское сукно завоевывало рынок России. Сложился Домбровский округ, где росли добыча каменного угля и выплавка металла. Центром текстильного производства стал город Лодзь. В Варшаве развивалась металлообработка. Однако на многих шахтах и домнах продолжала применяться барщина. В Пруссии развивался селевский промышленный округ. Большую часть его рабочих составляли поляки. В Западной Галиции росла добыча соли, развивалось текстильное производство, но в целом для этой части польских земель был характерен экономический застой. Шел процесс урбанизации, особенно в королевстве. Городское население росло за счет шляхты и крестьян. Происходило формирование пролетариата, который заявил о себе стихийными выступлениями уже в 1824 году. Буржуазия складывалась из купцов, военных поставщиков и откупщиков. Вопреки Конституции 1815 года, управление королевством сосредоточил в своих руках не наместник, а брат царя, великий князь Константин, командовавший польской армией. Страница 515 Шляхта была недовольна как этим, так и введением тайной полиции. Оппозиция в Сейме выступила против ограничения его прерогатив. Царь стал реже созывать Сейм, а его заседание объявил закрытыми. На почве недовольства политикой царизма Возникали тайные кружки студентов и офицеров. В 1821 году начало свою деятельность патриотическое общество, которое установило контакт с декабристами. Главной целью его являлось восстановление речи Посполитой в границах 1772 года. Действовавшие в королевстве тайные организации были большей частью шляхетскими, руководители их не связывали борьбу за национальное освобождение с решением социальных проблем. Восстание 1830-1831 годов и его последствия В 1828 году В Варшаве возник заговор офицеров. Революционные события 1830 года во Франции и Бельгии, волнение ремесленников и рабочих королевства, намерение Николая I двинуть польскую армию на подавление революции в Европе, ускорили выступление заговорщиков. 29 ноября 1830 года они подняли восстание в Варшаве. Административный совет королевства был преобразован во временное правительство, которое объявило о призыве в армию, распространении восстания на провинцию и введении военной диктатуры. Но осуществлявшие ее генералы Стремились договориться с царем. Война с ним противоречила интересам помещиков, напуганных невыходом крестьян на барщину и буржуазии, нуждавшейся в российском рынке. Оппозиция всеми требовала провозглашения независимости. В Варшаве была проведена манифестация памяти казненных декабристов. 21 января 1831 года Сейм объявил о детронизации Николая I. В феврале царь двинул в королевство свои войска. Польская армия отступала. Между тем поднялась польская шляхта в Литве, Белоруссии и на Украине. На помощь повстанцам пришли волонтеры из польских земель Австрии и Пруссии. Однако руководители восстания не предпринимали активных действий, надеясь на вмешательство западных держав. Но те и не думали этого делать, а Папа Римский осудил восстание. Судьба восстания зависела от позиции крестьян. Но шляхта была против аграрных реформ. В результате крестьяне в ряде мест выступили против повстанцев. 6-7 сентября царские войска владели Варшавой. Началось массовое дезертирство из польской армии. Остатки ее в конце сентября-начале октября были интернированы в Австрии и Пруссии. 21 октября пал последний оплот повстанцев. Автономия королевства была упразднена, начались репрессии. На восстании 1830-1831 годов лежала печать консерватизма. Руководили им помещики, не желавшие социальных перемен. Поэтому, кроме шляхты, В нем участвовали лишь городские низы. Однако оно имело важное значение, ибо укрепило национально-освободительные традиции польского народа, помешало европейской реакции подавить революцию во Франции и Бельгии. Поражение восстания породило волну эмиграции. Основную ее часть составляла шляхта. Ее раздирали споры о путях дальнейшей борьбы за национальное освобождение. В 1832 году во Франции возникло польское демократическое общество. Манифест его 1836 год предусматривал восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года и превращение ее в федерацию. а также передачу крестьянам земли без выкупа. Аристократы и богатая шляхта в эмиграции объединились вокруг князя Чарторысского, возглавлявшего в 1831 году Временное правительство. Сторонники его стремились приглушить повстанческие настроения, уповая на скорую войну западных держав, либо Турции против России. Усиление национального и социального гнета. Рост национально-освободительного движения. После подавления восстания Николай I ввел в королевстве органический статут 1832 года, по которому Сеем и польская армия были ликвидированы. Королевство уплатило царю огромную контрибуцию. В нем размещались царские войска, вводились рекрутские наборы. У имущей шляхты была конфискована часть земель. Однако в учреждениях и школе сохранялся польский язык. На польских землях Пруссии усилилась германизация, конфисковались имения участников восстания. Страница 516. Немецкий язык был введен в учреждениях и стал обязательным в школах. Австрия также продолжала онемечивание принадлежавших ей польских земель, усиливала там фискальный гнет. В 1833 году Австрия и Россия заключили договор о совместных действиях против польских восстаний. К нему присоединилась Пруссия. На польских землях усиливался социальный гнёт. Реформа аграрных отношений в Пруссии вела к потере польскими крестьянами части их земель и росту выкупных платежей. Ещё более разительным был контраст между крестьянами и землевладельцами в Западной Галиции. Голод стал здесь обычным для деревни явлением. Помещики часто с помощью войск принуждали крестьян отбывать барщину. В королевстве усиливался барщинный гнёт. Шли процессы перевода крестьян на денежный оброк и сгона их с земли. Росло число безземельных. Положение формировавшегося пролетариата и ремесленников также было тяжёлым, эксплуатация их ничем не ограничивалась, Заработки были крайне низкими. В ответ на унижение, голод и непосильный труд происходили бунты и стихийные забастовки. Интересом польских имущих классов отвечала программа мирного развития экономики и культуры польских земель под властью трех держав. Особенно широкое распространение эти идеи получили на польских землях Пруссии. Однако в целом преобладало стремление к достижению независимости путем восстания, и на всех польских землях была развернута подпольная деятельность. Тайные организации оставались по составу шляхетскими. На польских землях Пруссии активно действовало польское демократическое общество. Познанский его комитет, под давлением снизу, решил поднять восстание одновременно на всех польских землях. Освободительная борьба в 1846 году К сороковым годам XIX -го века возросло недовольство крестьян нерешенностью аграрного вопроса и особенно барщины. Но подпольная повстанческая сеть вербовалась главным образом среди шляхты и городских жителей. Позиция помещиков, опасавшихся крестьянской революции, благоприятствовала раскрытию подпольной сети властями трех держав. Арестами не была затронута лишь западная Галиция, где и началось восстание. Однако против него выступили крестьяне, подстрекаемые властями. Австрия ввела свои войска в Краков. 21 февраля в Кракове началось восстание. Австрийские части оставили город. Было создано национальное правительство, которое обратилось к польскому народу с призывом к борьбе за независимость, и заявлением об отмене сословных привилегий, барщины без выкупа, передачи земли крестьянам. Один из руководителей движения Дембовский тщетно пытался поднять крестьян. 4 марта в Краков вошли царские войска. Осенью город был включен в границы Австрии. Краковское восстание еще раз показало, что нельзя достичь независимости без решения аграрного вопроса. Австрийские власти использовали тяжелое положение крестьян Западной Галиции для того, чтобы направить их гнев против шляхты. Начавшееся здесь 19 февраля крестьянское движение вылилось в истребление помещиков и их служащих разгром усадеб. Подавив шляхетские выступления, власти сначала ограничили размах крестьянского движения, отменив ряд повинностей, а летом усмирили его силой. Выступление крестьян Галиции ужаснуло шляхту всех польских земель и укрепило ее лоялистские настроения. Под влиянием антифеодального восстания в Галиции Крестьяне королевства отказывались выходить на барщину. Царские войска подавили эти волнения, а в июне 1846 года Николай I издал указ об отмене ряда повинностей. 1848 год на польских землях. Революции 1848 года в Германии и Австрии открывали новые перспективы для польского национально-освободительного движения. В Познании был образован Национальный комитет, получивший разрешение прусских властей на создание польского корпуса. При наборе в него крестьянам обещали завершение аграрной реформы. Возглавил корпус Мирославский. Однако Пруссия ввела осадное положение в герцогстве Позненском. Начались стычки польских отрядов с прусскими войсками. Страница 517. 11 апреля в Ярославце была подписана конвенция между прусскими властями и Национальным комитетом. согласно которой польские отряды могли размещаться только в четырех лагерях. Когда власти приступили к их ликвидации, повстанцы дали отпор прусским войскам под Милославом. Развертывалась партизанская война. Но шляхта, опасаясь перерастания ее в социальную революцию, вступила в переговоры с властями. Мирославский сложил свои полномочия. 9 мая, после подписания капитуляции, польские отряды были распущены. Познанское восстание показало, что крестьяне, освободившиеся от барщины, заняли более патриотическую позицию, нежели шляхты. В итоге революции в Пруссии аграрная реформа была распространена на все слои польских крестьян. Революция охватила и Галицию. 15 марта 1848 года состоялась демонстрация в Кракове. В апреле образовался национальный комитет, сформировавший национальную гвардию и призвавший помещиков отменить барщину, которую крестьяне отказывались выполнять. Чтобы сохранить влияние в деревне, австрийские власти 22 апреля отменили барщину. 26 апреля стычки между войсками и населением в Кракове закончились роспуском Национального комитета и Национальной гвардии. В австрийском парламенте, избранном в июне, галицийские депутаты-крестьяне требовали передачи им земли без выкупа. а депутаты-шляхтичи – выплаты возмещения помещикам. 1 ноября австрийские власти подавили польское национальное движение и в восточной украинской Галиции. Но в итоге революции крестьяне получили в собственность свои наделы за выкуп. Помещичья собственность на землю сохранилась. В 50-х годах в Западной Галиции по-прежнему проводилась политика онемечивания, рос налоговый гнет. Среди шляхты получили широкое распространение австрославистские идеи. Королевство, где царизм установил полицейский режим, осталось в стороне от революции 1848-1849 годов. Поляки принимали активное участие в революционных событиях по всей Европе. В Италии и Венгрии польские отряды участвовали в войне с Австрией.